Часть восьмая Шторм-тигр поднял руку и создал порыв ветра, расчистивший путь сквозь тьму Крюковолку и цикади. «Забавно», — усмехнулся Крюковолк, глядя на меня свысока. «Мы решили атаковать заслоны, чтобы нас не зажали, как КПП, а встретились с вами». «Мы не ищем драки», — сказала я ему. Шторм-тигр найди остальных из ее группы», — прорычал Крюковолк. Похоже, он не считал нужным отвечать на мои слова. «Не могу». Сказал шторм-тигр, не чувствую их запаха. Но я что, чел? Еще я чуял запах тех двоих в униформах из машины скорой помощи. Один из них истекает кровью где-то рядом с машиной. Мальчишка с тьмой куда-то исчез, иначе я бы его учуял». Он ошибался. Через насекомых я чувствовала, что мрак рядом если водитель ранен, то понятно, почему отстал мрак. Неужели шторм-тигр не смог учуять его запах? Крюк-волк повернулся ко мне. А девчонка с собаками! «Где, сука?» «Не здесь. Это я знаю!» Рявкнул он. Его рука распалась в месиво ножей, и крюков и шипов, затем собралась в огромную лапу с когтями длиной с его туловища. Он попробовал согнуть и разогнуть ее. Как такую способность вообще классифицировать? Феррокинетическое изменение формы? Я отползла назад на несколько шагов, пытаясь сохранить дистанцию между нами. Штормтигр выставил руку с лезвиями, перекрывая мне путь к отступлению. Я подняла на него взгляд и сказала... «Мы сегодня разделились. У одного из членов нашей группы был источник информации, от которого мы узнали об электронном письме в то же время, что и новостные каналы и газеты. На всякий случай мы решили отступить. В этом признании не было вреда». «Не верю», — огрызнул он. «Это не объясняет, почему ты здесь». «Потому что...» Я остановилась, когда оба они отвернулись. Фельдшер, находившийся в нескольких шагах от Штормтигра, со всех ног рвануло в ближайшую область тьмы, на ходу вытаскивая оружие. Она уже почти добежала до цели, когда вдруг резко развернулась, вскинула оружие и начала стрелять в шторм-тигра и крюка-волка. Крюковолк едва отреагировал на пули, попавшие ему в грудь, просто немного дернулся от удара. Шторм-тигр поднял руку, будто защищаясь, но пули уже поворачивали прочь, прежде чем смогли в него попасть, оставив при повороте три туманных следа в воздухе. «Займись её, цыкада, сказал крюковолк, прижимая руку к ключице в том месте, где в него попали. Девушка со шрамами и короткой стрижкой бросилась вперед, доставая из-за спины два стерповидных лезвия, каждой не длиннее ее предплечья. Солдат выверто сосредоточил огонь на приближающейся злодейке, но цикада уворачивалась, отклоняясь то влево, то вправо, двигаясь в такт со звуками выстрелов. Расстояние между ними стремительно сокращалось, дальше наемница а за ней цикада скрылись в темноте, и мне уже не было видно, чем все закончилось. «Крюковолк снова повернулся ко мне». «Странные навыки для водителя скорой помощи. Блять. Да я абсолютно уверен, что она из людей Выверта. Что ты делаешь в ее компании?» Я не ответила. Насекомые среагировали на необычный звук со стороны цикады и наемницы Выверта, но сама я его не услышала. Сила мрака творила что-то странное со звуком, впрочем у меня были более важные проблемы. Крюковолк опустил руку, и я увидела, что попавшая в него пуля проникла под кожу, На застрела все-таки из пересекающихся металлических пластин, которые находились у него на месте мышц. Он улыбнулся: Я надеялся, что ты не ответишь. Это значит, что мы сможем тебя допросить. Ну же, ну же, что я могу сделать, Насекомые?» Они были вокруг, но у меня сложилось впечатление, что крюковолку будет на них наплевать. А у шторм-тигра были способности к Каэрокинезу, которые должны замечательно сработать против легких насекомых. Нож, дубинка, не намного лучше. «В рукопашной они будут свои своей стихии, чего не скажешь обо мне. Где же мрак?» Я задействовала способности и нашла его в задней части машины вместе с водителем. Надеюсь, чем бы он ни был занят, он разберется с этим как можно скорее. Мне нужна его помощь. Сосредоточившись на цикаде, я нашла его в тьмы. Она тащила к нам наемницу Выверта. Я увидела, как она появилась из темноты, а один из её миниатюрных серпов торчал из плеча женщины, другой из бедра. С видимым усилием цикада бросила женщину перед собой и высвободила оружие. Наемница покатилась по земле. Если суперспособности цикада не увеличивают ее силу, то для своей комплекции она в отличной форме. Неужели наёмница выверта погибла? Нет, она дышала, не глубоко и прерывисто, и не двигалась, но все-таки дышала. Перековал к на мгновение задержал на ней взгляд, прежде чем снова повернуться ко мне. Возможно, я дам шторм тигру возможность немного попрактиковаться в вытаскивании из людей ответов. «Видишь его лезвия-когти? Они изжатого воздуха. Он постоянно втягивает туда воздух, чтобы лезвия были более тяжелыми и плотными. А когда он его освобождает, он издал низкий смешок. «Но где же ты, мрак? В одиночку мне не справиться!» «Хочешь увидеть, что случится, если один из них превратится в воздух прямо внутри тебя?» Спросил крюка волк и снова засмеялся. «Теперь мрак целенаправленно двигался в моем направлении». Я подняла насекомых с земли и рассеяла вокруг него, чтобы понять, что он собирается делать. Он нес предмет около метра в длину, 30 сантиметров в ширину, с закругленной формой и целиком сделанной из металла. Чёрт! Я перевернулась и попробовала уползти. Шторм-тигр был позади меня и пнул в спину, когда я попыталась подняться и убежать, силой приложив меня об асфальт. Впечатавшись лицом в тротуар, я порадовалась, что на мне маска. «Использую любую возможность!» Я припомнила все, чему Брайан учил меня во время наших спаррингов, и, воспользовавшись тем, что шторм Тигр немного увеличил дистанцию между нами, продолжил отползать со всей возможной прытью. Бежишь? усмехнулся крюковолк. Но «Ну, ну попробуй! Оружейное масло! сказал шторм Тигр, поворачиваясь лицом к мраку. Я чувствую запах оружейного масла. Мрак обоими руками приподнял металлический предмет и бросил его вперед, не опуская руки после броска, Он вытянул левую в сторону предмета, выкатившегося на открытое пространство, и накрыл его потоком тьмы. Я прижала руки к ушам, не обращая внимания на боль в шве. Отступая, мрак одновременно доставал пистолет из кармана куртки. Его рука дважды дернулась. Он целился в кислородный баллон, принесенный скорой. Первый выстрел не достиг цели, но второй попал. Было настолько тихо, что я подумала, что оглохло от внезапного взрыва. С запозданием я услышала вопль, в котором слышались боли и гнев: крюка волк. Я почувствовал облегчение с примесью злости и радости. Не теряя времени, подошел Мрак, держа оружие наготове. Шторм Тигр был дальше от места взрыва и лежал на земле ничком, весь в крови. Но, насколько могла видеть сама и чувствовать через насекомых, серьезных ранений у него не было. Мрак остановился, прицелился и поочередно прострелил ему обе ноги. «Хэй!» Голос Цикады был хриплый, напряженный. Возможно, одна из ее старых боевых ран затронула голосовые связки. Она направила серпообразное лезвие на наемницу Выверта. «Я взяла за...» Мрак накрыл ее заложницу тьмой и повернулся к Рюковолку. Он совершенно недвусмысленно дал понять, что на переговоры не пойдет. Не уверена, что смогла бы поступить так же в подобной ситуации, даже если бы знала, что примедление ради помощи заложницы привело бы к ухудшению общего положения. Рюковолк, шатаясь, поднялся на ноги. Ему больше всех досталось от взрыва. Кожа лохмотьями висела на его нормальной руке, большей части туловища и бедрах. Как и в случае с огнестрельной раной, под обрывками кожи были только окровавленные полосы и лезвия из металла, крюки и ножи, соединяющиеся друг с другом, образующие общую форму человеческой мускулатуры. Крюковолк резко вытянул поврежденную руку, и ее мышцы разложились словно лезвия швейцарского ножа, обнажая новые клинки и крючья, которые сцеплялись, увеличивались и прикрывали поврежденную область. Его рука увеличилась три раза по сравнению с нормальным размером и заканчивалась чем-то вроде полуметрового рыболовного крючка. «Рой!» — крикнул мрак. «Беги!» Я поднялась на ноги и побежала к нему. Крюковолк посмотрел на меня и быстрее, чем я ожидала ринулся навстречу. Я не стала пытаться добежать до мрака, а вместо этого повернула влево к облаку тьмы. В трех шагах от границы области тьмы стоял почтовый ящик, на котором расположились мои насекомые. Я обошла его, убегая от преследующего меня теперь уже вслепую крюковолка. Один из ударов изменёнными конечностями снес пожарный гидрант, но воды не было. Рванувшись влево, он выбил несколько кусков из кирпичной стены, затем прыгнул вправо. Удар пришелся на ящик, который был разорван пополам. К этому времени я уже примчалась к мраку, место, где находился почтовый ящик, осталось позади. Я почувствовала волну облегчения, когда поняла, что Цикада оставила заложницу ради драки с мраком. Впрочем, ненадолго бой складывался не лучшим образом. Мрак дважды выстрелила, дважды она увернулась от пули, хотя она была всего в трех, затем в двух метрах. Она не обладала суперскоростью, но двигалась очень быстро, её движения были слишком точными, и реакция, как мне казалось, была практически мгновенной. Он попытался ударить ее кулаком, когда она приземлилась. Цикада увернулась, слегка отклонившись в сторону, и замахнулась лезвием цели с мраку в грудь. Тот пошатнулся, и я поняла, что удар достиг цели. Он снова попытался ударить, но она снова с лёгкостью увернулась, а затем нанесла два своих удара, которые опять попали в цель. Он отшатнулся назад, прижимая одну руку к груди. Тогда он наполнил чистое пространство вокруг них тьмой, на что Цикада яростно раскрутила серпы и, раскачиваясь, двинулась в его сторону. Мрак попятился, это было неудачное решение, поскольку теперь оказался между Цикадой и Крюковолком, который использовал такую же тактику. Мрак развернулся и побежал, чтобы не быть зажатым между этими двумя и оказаться от них подальше. А затем каждая насекомое вокруг среагировала на тот же странный звук, который я ощутила, когда Цикада отправилась на и Выверта. Звук достаточно громкий, чтобы пробиться сквозь тьму, но неразличимый для моего слуха. Я не могла сказать наверняка, но, кажется, те, что были ближе к Цикаде, отреагировали на него секунды раньше. «Мрак!» — прокричала я в гнетущую тьму. «В сторону!» Цикада повернулась к нему и ударила одним слитным движением обеими серпами сверху вниз. Мрак отпрыгнул как раз вовремя. У нее есть радар! Я кричала, но едва могла различить свой голос. Все равно мрак мог меня слышать.